Да, его больше не было. Уильям растратил его. «Он уже не любит Эмилию», — думал он, так как любил раньше, и никогда не полюбит. Такую привязанность, которую он предлагал ей в течение многих лет, нельзя отбросить, разбить в дребезги, а потом снова склеить так, чтобы не видно было трещин. Беспечная маленькая тиранка именно так и разбила его любовь. «Нет», — снова и снова думал Уильям, —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 Буду обедать в офицерской столовой и слушать анекдоты нашего доктора-шотландца. Когда же состарюсь, выйду на половинный оклад, и мои старухи-сёстры будут пилить меня. Я желаю и любила, как говорит та девушка в Валенштейне. Я человек конченый. Уплатите по счёту и дайте мне сигару, да узнайте, что сегодня идёт в театре, Фрэнсис. Завтра мы отплываем на Батовце». Вышеприведённую речь, из которой Фрэнсис слышал только последние три строчки, Добин произносил, расхаживая взад и вперёд по бом-пьес в Роттердаме. Батвит стоял в порту. Добин мог рассмотреть то место на палубе, где он сидел с Эмми в начале своего счастливого путешествия. Что хотела ему сказать эта маленькая миссис Кроули? «Эда что там? Завтра он отплывает в Англию домой к своим обязанностям».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 Эмми было совершенно всё равно, куда ехать. Джордж запрыгал от радости при мысли о переезде на новые места. Что касается Бекки, то она, само собой разумеется, заняла четвёртое место в прекрасной карете, приобретённой мистером Джозом. Двое слуг поместились впереди на козлах. У Бекки были кое-какие опасения насчёт вероятной встречи в Остенде с друзьями, которые могли порассказать о ней довольно-таки некрасивые истории. Но нет...